— Я не думаю, — медленно сказал Нэш, — что мы когда-либо узнаем совершенно точно, почему. Но можно догадываться. — Она что-то знала? — Да, она что-то знала. — Она никому здесь не намекнула ни о чем? — Насколько я мог выяснить, нет. Повариха говорит, что она была расстроена со дня смерти миссис Симингтон, И, по словам этой Розы, Она все сильнее и сильнее о чем-то беспокоилась и часто повторяла, что не знает, что она должна делать. Он раздраженно хмыкнул. Это частенько бывает, не хотят к нам идти, не хотят быть замешанными в полицейские дела, глубоко засевшее предубеждение. Если бы она пришла и рассказала о том, что ее тревожит, она сегодня была бы жива. Неужели она ничего даже не намекнула? — Нет, — так говорит Роза, — и я склонен ей верить. Потому что если бы Агнес что-то сказала, Роза уже разболтала бы об этом мгновенно, да еще бы и от себя немало добавила. — С ума можно сойти, — сказал я, — ничего не знать. Остается только гадать, мистер Бартон. Начнем с того, что это должно быть нечто совершенно «Простое. Это должно быть нечто такое, о чем вы постоянно размышляете, и в то время, как вы об этом размышляете, ваша тревога растет. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Да. Теперь, думаю, я знаю, что это было. Я взглянул на него с уважением. «Неплохая работа, лейтенант». «Ну, видите ли, мистер Бартон, я знаю кое-что такое, чего вы не знаете. Все думали, что в тот день, когда миссис Симмингтон покончила с собой, обеих служанок не было дома. У них был выходной, но на самом деле Агнес вернулась». «Вы точно знаете?» «Да. У Агнес есть кавалер, молодой Рэндал из рыбной лавки». В среду они закрываются рано, и парень каждый раз отправлялся на свидание с Агнес. Они шли гулять, или, если шел дождь, в кино. В ту среду они поссорились сразу, как только встретились. Наш сочинитель прислал Фреду письмо, где намекал, будто у Агнес есть приятели получше. И молодой Рэндалл был очень возбужден. Они сильно повздорили, и Агнес убежала домой. сказав, что не выйдет до тех пор, пока Фред не извинится. — Ну и что? — А то, мистер Бартон, кухонные окна выходят на задний двор, но из окошка кладовой видно то же, что и из окна вот этой комнаты, то есть видна калитка. Через нее можно пройти или к парадной двери, или по тропинке вокруг дома к черному ходу. Он помолчал. «Теперь я вам еще кое-что скажу. То письмо, что пришло миссис Симингтон в тот день, пришло не по почте. На конверт приклеили погашенную марку, а почтовый штемпель подделали с помощью ламповой сажи. И весьма убедительно. Так что все выглядело так, будто его доставил почтальон с дневной почтой. Но на самом деле это не так, вы понимаете, что это значит?» — Это значит, — медленно сказал я, — что кто-то принес его сам перед дневной почтой и опустил в почтовый ящик, чтобы оно очутилось среди других писем. — Вот именно. В тот день почта пришла почти без четверти четыре. Я думаю, так девушка находилась в кухне и смотрела в окно. Оно закрыто кустами снаружи. но через него достаточно хорошо видно, в надежде, что ее молодой человек вернется и попросит прощения. Я сказал, и она видела, кто принес это письмо. Это мое предположение, мистер Бартон. Конечно, я могу ошибаться. Думаю, вы правы. Все ясно наверняка. Но это значит, что Агнес знала, кто автор анонимных писем.